Глава девяносто Кадастр. Совершенно не помню, каким образом доставили меня на Лавра. Только слышал в забытьи, у него сильный ожог. Сам так бабу раскалил. А я-то думаю, кто это ему ногу отрубил? А может, сифилис или инфлюенса? Да какой там ожог? Пить? «Надо меньше! еще бы! Столько керосинить!» Все эти диагнозы и толкования моего болезненного состояния дружно, в конце концов, сходились на том, что пить надо меньше. И я, конечно, внутренне с этим соглашался и клялся себе, что как только приду в себя, сразу брошу пить. Когда же я пришел в себя... Я сделался неприятно удивлен следующим оригинальным обстоятельством. Дело в том, что у меня была забинтована правая нога, в то время как я точно помнил, что рубанул себя топором по левой руке. Хотя и сделал я это в состоянии аффекта, из-за безумной несовместимой любви все таки помнил дело точно, да, Рубанул, да, по левой руке. — В чем дело, Чугайло? — спросил я, склонившуюся ко мне боцмана. — Что с моей ногой? — Точно не знаю, — говорил Чугайло, прикрываясь от меня фанеркой. — Говорят, какая-то баба покусала от страсти. — тфу плюнул я, — черт бы вас всех побрал, а фанерка... — Зачем? — Какая фанерка? — Да это вот, которой ты прикрываешься. — А это от посылки, — пояснил Чугайло. — Это я прикрываюсь, чтоб перегаром на вас не дышать, чтоб вам не поплохело, а рому нету, нету. — Только самогон. Ну, тащи хрен с ним. — А чего его таскать? Он тут, рядом лежит. «Лежит? Ну да, я его положил. А то старпом, как заметят, что самогон стоит, сильно ругается. А на лежачий что ж? А с лежачего чего возьмешь? Лежит ты, лежит. Нет, старпом не такой, чтобы лежачего. Нет!» В этот момент боцман неловко двинул фанеркой, и я отключился. Когда же я снова пришел в себя, то оказался сидящим в кают-компании и почувствовал странное ощущение. Это было ощущение, будто я произношу слово «лавровишня». «Лавровишня?» — переспросил меня сэр Суэрвир. «Лавровишня!» — подтвердил я. А Кацман говорит «фиговый листок». «Лавровишня!» — упорно твердил я. Потом уже я узнал, что это был спор о форме острова златосеребряных людей. И спор этот я выиграл. Признали, что остров страдает формой лавровишни. Так и записали «страдает формой». Да вы сами почитайте. Вот окончательный кадастр всех островов, открытых сэром Суэром Выром и другими кавалерами во время плавания на фрегате Лавр Георгиевич с 1955 по 1995 год. Первое. Остров Валерьян Борисович формы кривого карандаша. Второе. Остров сухой груши, яйцеобразный с деревом посередине. Третье. Остров неподдельного счастья. Напоминает Италию без Сицилии сапогом кверху. Четвертое. Остров печального пилигрима. Определенной формы не имеет. Более всего склоняясь очертаниями к скульптуре рабочей и колхозница. Пятое. Остров теплых щенков, по форме напоминает двух кабанчиков-вакабул, соединенных между собой хвостами. Шестое. Остров заброшенных мишеней, в форме офицера. Седьмое. Остров уникорн, по форме напоминает ланиты-хариты. Восьмое. Остров большого вна, золотое руно с вулканическим задом. Девятое. Остров пониженной гениальности. Действительно, лежит ниже уровня океана, формою похож на венок сонетов. Десятое. Остров голых женщин. Обширен как вдоль, так и поперек. Во время отлива имеет форму яйца. Во время прилива — двух. 11. -е. Остров слияния в одно лицо. Формы крюка в последствии утопленного капитаном. 12. -е. Остров посланных на. Откровенный каменный фалос работы Федоскинских мастеров и Палехской школы. 13. -е. Остров Леши Мезинова. Более всего похож по форме на подмосковную станцию Кучина. 14. -е. Остров Сциопот. Чистый дедекайдер левого нажима. 15. -е. Остров открытых дверей. Формы утиного крыла в полете. 16. -е. Остров самовоспламеняющихся камней. Напоминает, грубо говоря, умывальник, но с двумя камнями. На крышке. 17. -е. Остров Гербарий формы серпа, раздробленного молотом 18. -е. Остров, на котором ничего не было, имеет форму формальных формирований. 19. -е. Остров высокой нра в форме очков, переносицу между которыми то и дело заливает водой и высокой. Нра. 20. -е. Остров, обозначенный на карте. Хотя мы остров так и не увидели, точно знаем, что по форме он представляет второй слог отчества нашего Старпома и звучит бодро «хо». 21. -е. Остров, на котором все есть. Формы Вавилонской башни, обращенной вовнутрь земли, и это как бы такие погреба и подвалы, в которых и все есть, кроме, конечно, Боцмана Чугайлы. Двадцать второе. Остров Кратий. Скала в форме оскала. Двадцать третье. Остров Нищих. Во-первых, изрезан фьордами, а во-вторых, нищие так его загадили, что не видно и первоначальной формы, и окончательной. 24. -е. Остров особых веселей, рассудочно пологой формы с примесью прямоугольных октанов Рудика-Руби. 25. -е. Остров энергопол. Форма его целиком зависит от названия. В случае перестановки слогов «полэнерго» передняя часть острова меняется с задней местами и наоборот. Двадцать Остров ведомых уем. Откровенный фалос, но не каменный, как в пункте двенадцать, а засаженный морковью. Двадцать Остров сокровищ Боцмана Чугайла. В форме, кстати, Института Востоковедения, что вряд ли. Двадцать Остров ядареп В форме Эйфелевой башни, которую разобрали и сложили штабелем. Двадцать Остров Злато-Серебряных Людей. Страдает формой лавровишни. «Ну, вот и все», — сказал сэр Суэрвир, — «обнимай меня. Двадцать девять островов, не так уж и много, могли бы открыть еще пару. Жалко, что мы так и не доплыли до острова Истины, сэр». «Как, то есть? погляди вперед. Фрегат наш...» Любезный сердцу Лавр Георгиевич приближался к некоему островку. Островку? Да нет, пожалуй, это был обширный остров. Виднелись не только деревья, но даже целые города, поля, болота и вырубки. И вы думаете, сэр, что это остров истины? Без всякого сомнения, сказал сэр Суирвыр. Но почему? А потому что пора, брат, пора. С торпом шлюпку. Будем открывать? Спросил я. Обязательно. Извините, сэр, сказал я, перед тем, как открыть остров, можно задать вопрос. Пожалуйста, не пойму. Почему мне забинтовали ногу? А, дело простое. Ты так орал, что отрубил себе руку, что пришлось хоть что-нибудь забинтовать, дабы успокоить экипаж. Итак, пожалуйте в шлюпку. — После вас, сэр, — сказал я. — Нет, нет, — сказал сэр Суэрвир, — истина познается в одиночестве, друг мой. Иди. И я спустился в шлюпку, разбинтовывая, забинтованная не мною.